«Подтяни подпругу коренной-то!» — сказал он емщику. Эж, сиделка сиделка-то на боку!» Емщик посмотрел на сиделку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлию. «Ну, пора! Бог с вами!» — говорил Антон Иванович. «Полна она, на вам мучь-то себя!»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 Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвно и неподвижно, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иванович опомнился первым. — Ну, теперь по домам, — сказал он. Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушке лицом вниз. «Не оставьте вы меня горемычную, Антон Иванович», — сказала Анна Павловна, — «отобедайте здесь». «Хорошо, матушка, я готов. Пожалуй, отужиную. «Да вы бы уж и ночевали!» «Как же! Завтра похороны!» «Ах, да! Но я вас не неволю! Кланитесь, Федосия Петровне от меня!» Скажите, что я душевно огорчена ее печалью. И сама бы навестила. Да вот Бог, дескать, и мне послал горе, сына проводила. Скажу, скажу, не забуду. Голубчик ты мой, Сашенька, — шептала она, оглядываясь. И нет уж его, скрылся из глаз. дойва просидела целый день молча, не обедала и не ужинала.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 Нравится прекрасному полу. Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина с крупными правильными чертами, смугло матового лица, с ровной и красивой походкой, сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют представительный человек. В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою.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 Покойник батюшка ваш гонял его и срамил. Хотел на своеволе и губернатору жаловаться. Да по доброте! Дай Бог ему царствие небесное спускал. А не надо бы щадить такого злодея. Помогите, батюшка Петр Иванович. Дело теперь в правительствующем сенате.